Южный берег Крыма, лагерь «Гардемарин», лагерь «Лесной», лагерь «Лагуна», Медас Директор детского оздоровительного лагеря «Гардемарин» Дмитрий Федорович Ступаков, худощавый мужчина лет пятидесяти, сидя за накрытым столом, готовился влить в себя очередной стакан водки. Его молодая жена Татьяна, бросив недовольный взгляд на початую бутылку, Процедила сквозь зубы. «Остановиться не хочешь? Если нагрянет Терлецкий...» Дмитрий Федорович усмехнулся. «Не думаю, что он не знает о моей маленькой слабости. Кстати, Максим Петрович, снисходительнее тебя». Брови супруги поползли вверх. «Почему?» «Если бы ты знал, что у нас делается, если бы я мог тебе, дуре, довериться...» Татьяна презрительно фыркнула. — Не старайся. Живя здесь, ничего не поймет, только слепо-глухонемой. Ступаков вздрогнул. — А что говорят? Женщина открыла было рот, но передумала. И стены имеют уши. Директор стукнул кулаком по столу. В этой вотчине переливчатый звонок мобильного помешал ему произнести начатую тираду. Дрожащими пальцами он нажал на кнопку. «Алло?» «Да, это я». «Как? В каком состоянии?» «Что?» «Да, хорошо. Жду». Бросив телефон на кровать, он зло буркнул. «Накаркала чертовка». «Теперь готовь хлеб-соль». Татьяна побледнела. «Терлецкий?» Ступаков скривился. «Хуже его, сучка». «Верка?» «Ага». Женщина всплеснула руками. принесла нелегкая. Супруги боялись Акуловой больше, чем Терлецкого, вечно недовольная, так и стреляющая вокруг глазами, эта мадам могла высосать из пальца проблему, закатить шефу скандал и в результате так накрутить его, что он, наливая свекольным светом, закипал, как самовар и начинал орать на всех подряд, обещая уволить. Мелкие проблемы находились всегда, поэтому во время каждого приезда начальника сотрудники лагеря тряслись, как осиновые листы. «Скоро она появится», — поинтересовалась Татьяна. Как только потрясет лагуну, жена картинно устремила глаза к небу. «Бедный Зайцев, вот уж кто примет удар достойно, помоги ему, Боже!» А в это время Зайцев... Чертыхай сносился по всему корпусу, отдавая распоряжение. Звонок Акуловой вытащил его из постели, где он расслаблялся со златовласой красавицей. — В туалет и положить, наконец, рулоны бумаги! — крикнул он уборщица. — Использованные одноразовые стаканчики выкинуть, выставить новые пакеты и наполнить бак в коридоре кипяченой водой. Не дай бог узнают, что я наливаю из-под крана. «Вот черт!» С радостной улыбкой на губах в корпус вошла Вера. Высокий черноволосый мужчина шагал следом, неся чемоданы. «Здравствуй!» Благоухая дорогими духами, она чмокнула его в щеку. «Привет!» «Победаешь?» «Если только у тебя в кабинете». Подумав о чем-то, акула обрезгливо поморщилась. «Целоваться с потной бородиной меня не прельщает». «Понимаю. В моих апартаментах всегда есть что поживать». Она кивнула. «Я знаю. Кстати, познакомься, это Геннадий». Зайцев, растянув улыбки тонкие губы, протянул руку. «Алексей Викторович, Геннадий, очень приятно». Блеснув белыми зубами, девушка потянула Зайцева за рукав. «Скорее, я умираю от жажды». «Сама поднимешься или тебя донести?» Акула расхохоталась. уж поднимусь. Второй этаж — это не так высоко». Аккуратно обогнув даму, директор галопом понесся по лестнице. «Идем, дорогой», — Вера поманила Молчанова за собой. «Он живет на втором этаже?» «Смело заходи в ту дверь, которая на тебя смотрит». Очутившись в шикарных апартаментах, Врач был удивлен великолепием Зайцевского жилья. «Ничего себе, комнатушка! Присаживайтесь!» Ловким движением директор открыл дверцу холодильника, достал продукты и принесся резать колбасу и сыр. «Твой спутник поможет открыть консервы? У меня полно деликатесов». «Чудненько!» Геннадий кивнул, взяв нож для консервов. Вера занялась бутербродами. «Классный шведский стол!» Психотерапевт с восхищением посмотрел на закуски. Даже богатый тесть нечасто баловал его красной и черной крой и семгой. «Берите, не стесняйтесь!» Откупорив бутылку виски, Зайцев налил немного Вере. «А вы что предпочитаете?» Геннадий пожал плечами. «Пожалуй, то же самое!» Минут двадцать все наслаждались едой. Перекидываясь ничего не значащими фразами, Алексей первым нарушил приятную беседу. «А теперь, дорогая, рассказывай. Никогда не поверю, что ты приехала сюда полюбоваться пейзажами или поглядеть на наших воспитанников и их художество». Финансовый директор с уважением посмотрел на него. «Кстати, как здесь дела?» «Как всегда», — Зайцев развел руками, — «Что не день, то праздник. Вчера, например, восьмой отряд поджег лес. Знаешь, зачем?» Девушка подмигнула ему. «Я не провидица и не умею предсказывать поступки нормальных людей. Откуда же мне знать, что на уме у кретинов? Расскажи мне, пожалуйста, ради интереса». Директор лагуны поморщился. «Им, видите ли, захотелось покататься на пожарной машине». Из-за их прихоти сгорело гектара два крымского леса. Щеки женщины покраснели. «Значит, придется платить?» Он погладил ее плечо. «Не волнуйся. Во-первых, их никто не видел. Во-вторых, этот вопрос уже улажен с начальником пожарной охраны. Видишь ли, леса в такое время года горят везде. Почему же ты решил, что к данному пожару причастны наши...» Алексей расхохотался. «Они признали сами? Мне стоило больших трудов уговорить их никому больше об этом не рассказывать». «Думаешь, сдержат обещание?» Мужчина закусил губу. «Воспитатели вожат и постараются. Будут наблюдать за нарушителями денно и ночно. При малейшем прокуле я лишу их зарплаты». Он пригубил вино. Но вернемся все же к тебе, дорогая. Тебя прислал Терлецкий, Вера Хмекпла. Надеюсь, мы никогда больше не увидим этого козла. Что ты хочешь сказать? О, она загадочно улыбнулась. Боюсь, он уже смотрит на нас с небес. Он сдох? Мужчина принялся неудержимо хохотать. Клянусь, это самая хорошая новость, которую я слышал за последние годы. «Интересно, как это произошло?» Акулова махнула рукой. «Долгая и неинтересная история. Такое случается с богатенькими и знаменитыми. Сначала похитили Анжелику, потребовав выкуп в миллион долларов. Через три дня тело девушки нашли на свалке. Вскоре пропал и Максим. За него попросили такой же выкуп. Однако, как и в случае с Анжеликой, похититель звонил один раз». Тонкими пальцами она погладила бокал. «Сомневаюсь в адекватности преступника. Могу предположить, Терлецкого уже нет в живых». «Хорошо бы», — мечтательно вздохнул Зайцев. «Значит, вскоре руководить нами будешь ты?» «Не думаю». Директор поморщился. «А кто?» «Скорее всего, Тальков. Он ведь заместитель Макса». «Только не это». Покрывшись мелкими каплями пота, прошептал мужчина: "Он же многого не знает, и посвящать его в наши дела нельзя ни в коем случае". Вера закинула ногу на ногу. "Я тоже так считаю, особенно в свете последних событий. Ты писал мне про Харенка. Это дура". Зайцев осекся, взглянув на Геннадия. Вера сделала знак глазами, подтверждая правильность его решения. Молчанов заметил ее движение, и ему это не понравилось. Его подруга не доверяла ему. Плохой признак. С одной стороны, он категорически не хотел ввязываться ни в какие темные делишки, с другой, не желал пребывать в неведении, сделав приреченский звонок в фирму Терлецкого от имени похитителей и, пообещав убить жертву, если один миллион долларов не будет заплачен вовремя. Молчанов прекратил попытки запугать коллег Веры. Девушка же продолжала капать им на мозги, в результате сообщив любовнику, что сотрудники фирмы почти поверили в смерть своего шефа. «Однако», — постоянно замечала она, — «коллектив не должен опускать руки, ведь их зарплата зависит от того, какой куш они сорвут в этом сезоне». Врач, слушая ее, не чувствовал радости, — Пребывая в далеко не радужном настроении, он равнодушно созерцал красоты Крыма, не испытывая ни малейшего желания окунуться в теплую прозрачную воду. Несколько раз психотерапевт порвался звонить Вите, однако Вера с ехидной улыбкой пресекала попытки, неожиданно появляясь в самый неподходящий момент. Демонстрируя великолепные зубы, она мягко клала нежную руку на телефон, «Не вздумай, дорогой. Пока ты со мной, тебе не нужны другие женщины. А что касается твоей жены, я вообще не хочу о ней слышать. По-моему, тебя уже предупреждали». Она крутанулась на высоких каблуках. «Только попробуй завести с ней шашни за моей спиной, я ее искалечу». «Ты действительно идиот, дорогой. Не хочешь иметь все со мной? Не имей ничего». Но ее ты не получишь. Долгими ночами после ее слов Молчанов ломал голову, пытаясь найти выход. Однако так и не придумал ничего лучшего, чем убить Веру. Попытавшись разработать план освобождения от бывшей возлюбленной, Геннадий быстро понял — специально он никогда никого не сможет убить. Это во-первых. Во-вторых, как потом с этим жить — Хватит ему и того случайного убийства, которое случилось в парке. Вот почему, сидя за столом в компании опьяневшего и обнаглевшего Зайцева, Геннадий с ненавистью бросал взгляды на любовницу и директора. Пристальнее всмотревшись в холеное лицо мужчины, Молчанов неожиданно сделал одно открытие. Он уже где-то видел этого человека. Но где? При каких обстоятельствах? Применяя все известные ему методы, Геннадий пытался вызвать в памяти нужные картины. Однако ничего не получалось. Тогда врач махнул рукой. «Да какая разница, где мы могли встречаться?» «В конце концов, живем в одном городе, а у мужика ничем не примечательное лицо». Продолжая анализировать сложившуюся ситуацию, Молчанов пришел к выводу. «Если Акуловой Есть чем припереть его к стенке, он тоже должен найти такое средство. Устроившись на пляже, Катя с наслаждением подставляла солнцу мокрую спину. Как приятно лежать на теплой гальке возле хрустально чистой воды и дышать свежим можжевеловым воздухом. Как здорово, когда тебя не отвлекают ни по каким вопросам, и ты чувствуешь себя... «Абсолютно свободным человеком? Тетенька! А, тетенька!» Девушка вздрогнула и открыла глаза. Перед ней стояли четыре подростка лет тринадцати, одетые в модные джинсы с дырками на коленях. Мелированные волосы отливали на солнце золотом. Глаза на дочерна загорелых лицах смотрели нагло и уверенно. У юных артистов Даже не возникло желания получше сыграть свою роль. «Что вам нужно, ребята?» «Мы детдомовские», — закончил высокий худой парень. «Подайте нам на хлебушек», — Зорина усмехнулась. «Насколько я знаю, в радиусе ста километров детские дома отсутствуют». Парни хмыкнули и переглянулись. Потом, вспомнив о цели своего прихода, состроили скорбные гримасы. — Мы из лагеря, — сообщил высокий, явно вожак этой маленькой стайки. — Что же, вам не дают хлеба? Морят голодом. Мальчишки осклабились. Плохо кормят тетя. Почти ничего не дают. Журналистка, пристально взглянув на ребят, сняла темные очки. — Я не жена олигарха. Вы ошиблись адресом. У меня нет лишних денег. Но я могу поговорить с вашим директором. и поинтересоваться, почему он так поступает с вами. Приветливые лица подростков мгновенно стали жесткими и суровыми. «Лучше тебе никуда не ходить», — посоветовал вожак. «Считай, ты нас не видела?» Зорина пожала плечами. «Как скажешь. Прощайте». Стайка молодняка исчезла так же быстро, как и появилась. «Вот артисты». Когда-то практиканка Екатерина Зорина писала статью о Приреченском детском доме. Жалевшая маленьких бомжат, выпрашивающих на улицах милостыню, она была искренне удивлена, когда узнала один факт. Такие дети редко приживаются в хороших условиях, постоянно совершая побеги и возвращаясь лишь в том случае, если чувство голода становится нестерпимым. Вот почему девушку совсем не удивило появление на пляже обитателей лагеря. Попрошайничество прочно въелось в их кровь, и купленная за гроши буханка черного несвежего хлеба всегда казалась им вкуснее свежеиспеченного на молоке каравая «Здравствуйте, Екатерина!» Сверкая синими глазами, к ней спускалась вожатая Таня. «Здравствуй!» «Не приходила еще твоя подопечная?» Девушка наморщила гладкий лоб. «Лиза, она сейчас занята. Рисует на асфальте. Я, в общем-то, не за ней. Я к вам». Катя присела на подстилку, жестом приглашая девушку последовать ее примеру. «Слушаю тебя». Вожата опустилась рядом. Смуглые щеки ее покраснели. «Не знаю, с чего начать». «Вы же слышали, что умерла наша заместитель директора Виталина Витальевна Прохоренко?» Журналистка кивнула. «Да. Выяснили причину?» Таня покачала головой. «Скоро приедет другая. Кроме того, наш директор, как и обещал, уволил сестру Виталины Витальевны за распространение ложных слухов, приказав ей немедленно покинуть территорию лагеря. Лидия Витальевна не местная». из Донецка, а ей необходимо прожить здесь еще три дня, чтобы оформить все документы и забрать тело. В общем, я думала, у вас такой большой дом. Ну, конечно, пусть приходит. Журналистка обняла девушку за плечи. Много у нее вещей. Если что, я позвоню мужу. Он отправился на рынок и наверняка скоро придет. Таня повеселела, достав из кармана мобильник Она принялась набирать номер. — Лидия Витальевна, я нашла вам жилье. Собирайте вещи и спускайтесь к дикому пляжу. Видимо, женщина рассыпалась в благодарностях, потому что вожатая торопливо добавила. — «Скажите все хозяйке. Мы ждем вас. Лидия Витальевна Коробова оказалась худенькой, башеглазой женщиной лет пятидесяти. Неся на плечи огромную спортивную сумку, она ловко перешагивала с камня на камень. Увидев бывшего администратора, Таня бросилась к ней, предлагая свою помощь. — Мне не тяжело. Опустив ношу на валун, Лидия Витальевна обратилась к Кате. — Значит, моя спасительница молодая и красива. Зорина смутилась. — Не нужно комплиментов. — Понимаете, совершенно случайно... В моем распоряжении оказался огромный дом. Теперь я могу приютить всех, кто нуждается в крови. Пойдемте. Она взяла женщину за руку и повела к особняку. Таня, сделав несколько шагов, стала прощаться. Вы в надежных руках. Завтра я вас навещу, если хозяйка не против. Журналистка рассмеялась. Представь себе, не против, даже за... — Люблю отзывчивых и добрых людей. — Спасибо. — Прекрасная девочка, — заметила Зорина, глядя Тане вслед и открывая калитку. — Да, я согласна, — Лидия улыбнулась. — Они все хорошие, я имею в виду вожатых. Поэтому нам с Виталиной было трудно смотреть, как над ними издеваются по распоряжению Терлецкого и его фифы. Катя кивнула. — Охотно верю. Только мне ни о чем не говорят эти фамилии. Женщины вошли в сад. «Какой дом!» — ахнула Лидия Витальевна. «К сожалению, я хозяйничу тут только до конца отпуска». Журналистка распахнула входную дверь. «Костик, ты дома?» Муж не ответил, и Катя пояснила гости. «Еще не пришел с рынка. А он не будет против моего присутствия?» «Как-никак я нарушу ваше уединение?» «Ну что вы», — Зорина всплеснула руками, «в таких хоромах это трудно сделать. Располагайтесь в этой комнате. Хотите принять ванну? А я пока поставлю чайник». Через полчаса Лидия Витальевна, посвежевшая и повеселевшая, насколько это возможно в ее состоянии, сидела в гостиной, с удовольствием угощаясь котлетами, который приготовил Костик. «Вы действительно работаете в милиции?» спросила она Скворцова. «Да». «Журналистка и милиционер». Женщина сделала глоток. «Интересная пара». «Точное совпадение», заметил оперативник. «Если учесть, что моя жена ведет криминальную хронику на Приреченском телевидении и пишет детективы». «Да вы что!» Пораженно обрушившейся на нее информацией, бывший администратор растерянно смотрел то на мужа, то на жену. «Мне искренне жаль, что никто из вас не работал в нашем лагере». «В лагуне?» — Катя удивленно подняла брови. «Но почему?» «Потому что ваша сестра, увидев на глазах Лидии Витальевны слезы, она потупилась. Извините меня». «Ничего, ничего». Достав платок, женщина вытерла прозрачные капельки. «Приеду в Донецк и напишу заявление в прокуратуру». «Вы думаете, вашу сестру отравили?» «Я в этом уверена». Катя придвинулась к ней поближе. «Как и почему это могло случиться?» Лидия вздохнула. «Начну по порядку. Мы с Виталиной Погодки. Она старше меня ровно на двенадцать месяцев». Вот почему мы привыкли все делать вместе. Вместе окончили педагогический институт с разницей в год, вышли замуж за двух друзей, родили детей. Вита сына, а я дочку, почти одновременно развелись, оставшиеся с больными родителями и маленькими детьми на руках. Помощи ждать было неоткуда. Вот почему, преподавая в школе, летом мы подрабатывали в лагерях. Объявление о том, что в лагуну требуется администратор и заместитель директора по воспитательной работе, попалось нам в интернете. Заинтересовавшись, мы написали владельцу турфирмы Максиму Петровичу Терлецкому, который быстро ответил нам, пригласив на собеседование. Мы собрались и приехали в Приреченск. Приняв нас в своем шикарном кабинете, шеф задал несколько вопросов и объявил. Вы приняты, можете выезжать в Крым 30 мая. Нет слов, чтобы описать нашу радость в тот момент. Во-первых, фирма обещала такие деньги, которые мы бы нигде не заработали. Это потом мы поняли, чтобы их получить, нужно очень постараться избежать штрафов, сыплющихся на тебя с разных сторон. Во-вторых, Максим Петрович показал нам рекламные проспекты. Естественно, лагерь произвел на нас впечатление. Согласитесь, это поистине райский уголок. Она перевела дыхание. Приехав сюда, несколько дней мы пребывали в радужном настроении. Какое чистое море, какие высокие красивые горы. А эти тропические вечно зеленые растения возле корпуса — просто заграничный курорт. Короче, три дня мы были словно в раю, Почему именно три дня? Дело в том, что по истечении их нас поставили на довольствие в столовую. Когда мы с сестрой впервые пришли туда на обед, заведующая производством Ирина Петровна Бородина швырнула на стол тарелки с прокисшим супом. Виталина, естественно, возмутилась и написала жалобу Зайцеву. Это, конечно, ни к чему не привело. Махнув рукой, Лидия принялась рассказывать про питание вожатых, и грубое нарушение санитарных норм, про сбежавших детей, которых не просто не нашли, а вообще не искали. Сестра беспокоилась за этих мальчиков, добавила она, постоянно теребила Зайцева. Тот стал ее сторониться. А с какой стати, если судьба детей ему безразлична? Сестренка поняла это тогда, когда случайно подслушала его разговор с директором детского дома Смуровым. Вы бы видели, в каком состоянии она пришла в нашу комнату?» Коробова закрыла глаза, вспоминая неприятную картину. Виталина тогда ворвалась в комнату с перекошенным лицом. «Дай мне воды», — попросила она. «И накапая, пожалуйста, корвалола». Глядя на трясущиеся руки сестры, Лидия побледнела. «Что случилось?» Подслушал разговор с Муровой и Зайцева. Заместитель директора залпом выпила лекарство. «Это ужасно, Лида!» Женщина собралась еще что-то добавить, однако в дверь постучали. «Виталина Витальевна!» «Вы где?» — раздался недовольный голос директора.